ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мы в мы, присоединившиеся к нам семья, сидели друг напротив друга за длинным столом в столовой. Женщина и ребенок поглядывали на нас и на странное помещение, где очутились с таким выражением, будто по ошибке оказались на чужой свадьбе. «Извините, что свалились вам на голову. Наша фамилия Ядзаки, меня зовут Котору. — первым представился отец семейства. — Работаю электриком. Вообще я местный, но тут дал маху. Вот мы и заплутали. Мы редко семьей куда-то выбираемся. Это вот моя жена. — Хироко меня зовут. Женщина, сидевшая с мрачным видом, на мгновение заколебалась, прежде чем назвать свое имя. — А это наш сын. Он в первом классе старшей школы. — Хаято. Опустив голову, буркнул тот. «В первом классе старшей школы, значит, ему лет 15-16. Мне он сперва показался младше. Наверняка подростку это все жутко не нравилось. Не столько даже то, что придется ночевать в странном подземном бункере, сколько то, что он оказался здесь в компании молодых людей не намного старше его самого вместе со своими родителями». Как-то раз, будучи школьником, я пошел с друзьями в караоке и столкнулся с одноклассником, который был там с семьей. До сих пор помню его сконфуженное лицо. «А вы откуда приехали?» — спросил Ядзаки. Саяка рассказала, что раньше мы все ходили в альпинистский клуб при Токийском университете, что вчера мы собрались на вилле в Нагана по приглашению Юи, что он... Пообещав показать интересное место, привел нас сюда, но когда мы пришли, выяснилось, что домой возвращаться уже поздно. Значит, вы студенты? Нет, мы все уже выпустились и работаем. Меня зовут Наути Саяка. Я администратор в школе йоги в Токио. По вам что-то такое видно, ответил Ядзаки. У Саяки был легкий загар и крашеные волосы. Жена и сын поморщились, будто пытаясь намекнуть отцу семейства не болтать лишнего. «Представимся все по кругу. Следующий — ты, сэмпай!» сая ткнула пальцем в сидящую рядом хану. «Я… Э, так, отцу хана. У меня работа обычная, офисная». Ядзаки вежливо закивали, принимая к сведению, что невысокую девушку перед ними с круглым лицом и стрижкой боб зовут именно так. «Следующий. У нас что, вечеринка для первокурсников? Я не Симураю, я работаю в компании по производству одежды. Приятно познакомиться». Он почесал щеку, словно пытаясь скрыть смущение. «И то я, Марюхей. Я тренер в фитнес-центре. Будем знакомы». Семейство Ядзаки, оценив мускулы Рюхея, явно прониклось уважением к его карьере. Следующая реплика, однако, их удивила. «А я Итояма Маи, воспитательница в детском саду». «Тоже Итояма?» — выпалил Ядзаки. «Вы что же, муж и жена?» «Да, совершенно верно». «Он чего?» «Извините, что я так напрямую спрашиваю. Удивился, потому что вы совсем молоденькие. Значит, в одном клубе были студентами, а потом поженились?» «Молодцы», — добавил отец семейства, запоздало пытаясь загладить неловкость. Молоденькие, что ж, Рюхэй и мои поженились уже два года назад, но все по-прежнему удивлялись, что они супруги. Наконец, очередь дошла и до меня. Касина Сюити, системный инженер, осталось представиться последнему. Я говорила, что мы все из одного кружка, но есть одно исключение, поспешила пояснить Саяка. Это родственник Сюити. «Меня зовут Синода Сёторо. Я его двоюродный брат, поэтому меня взяли с собой. Приятно познакомиться». Наши гости, кажется, еще до этих пояснений заметили, что Сёторо не похож на остальную компанию. Все мы были в практичной походной одежде, но мой кузен выделялся. На нем красовался дизайнерский костюм в стиле кэжол в вертикальную полоску. Уж не знаю, где Сёторо его купил. Кроме того, он был на три года старше нас и выше всех ростом. Когда дело дошло до Сёторо, на лице у Ядзаки отца впервые появилось откровенно недоверчивое выражение. Впрочем, он быстро опомнился и фальшиво улыбнулся. «Рад со всеми вами познакомиться», — сказал он. «А откуда вы узнали об этом месте? Вы с ним как-то связаны?» На этот вопрос ответил Юя. «Да и не то чтобы связанные», — он объяснил, что нашел бункер полгода назад, когда отправился в одиночный поход. Рассказал о предположениях Сёторо, что все это построили когда-то экстремисты, а потом, вероятно, бункер заняла то ли мафиозная банда, то ли религиозная секта. Пропыточные инструменты инструмент ее я, конечно же, упоминать не стал. Тем не менее, члены семейства переглянулись Словно жалея, что сюда забрели. «Ну, один-то раз переночевать можно», — успокаивающе сказал Сётору. «Представим, что это бывшая тюрьма, переделанная в отель, как сейчас модно. Тем более, что бункером, кажется, уже давно никто не пользовался». «Вот именно. Не волнуйтесь, никто сюда не придет. Я здесь был полгода назад, с тех пор ничего не поменялось». Я тогда много фотографировал в разных комнатах, так что вижу, все осталось в точности, как было. Я, конечно, тоже здесь ночевать не собирался, но так получилось. В этот раз мы совсем другим маршрутом шли. Вроде думал, мы близко, а оказалось далеко. Надеюсь, все меня простят. Как бы в шутку извинился Юя. На самом деле все предпочли бы сейчас сидеть на уютной вилле, выпивая и играя в карты, а не торчать здесь. Каждый ощущал смутное недовольство, но Саяка, перехватив инициативу, решительно заключила «Ну, теперь уже ничего не поделаешь. В каком-то смысле к лучшему, что мы здесь оказались, ведь мы смогли выручить Ядзаки-сана. Не очень-то приятно сейчас под открытым небом ночевать. Ядзаки-сан, вы как, останетесь здесь? Конечно, если кто-то из вас страдает клаустрофобией, будет сложновато. Одну ночь потерпим, правда? сказал отец семейства, и жена с сыном кивнули. Потерпите, да. Извините, что мы вас сюда затащили, но, пожалуйста, оставайтесь до завтра. Слова Саяки, кажется, убедили их, что мы более-менее нормальные люди, и нас можно не бояться. Давайте, может, поедим? Я сама уже есть хочу, умираю. Идзаки-сан, у вас есть чем перекусить? Я снова ощутил голод, о котором совсем было забыл. Все принялись рыться в рюкзаках. Днем каждый купил еды, чтобы подкрепиться на привале. Сэндвичи или бента, а кроме того, всякие закуски, которые планировалось есть вечером на вилле. Здесь в бункере имелись запасы консервов, но к ним прикасаться не хотелось. Кто знает, что там в них. Хирока Ядзаки извлекла из рюкзака два домашних анигири, рисовых шарика, которые, видимо, остались от обеда. Семейство принялось делить их между собой. «А вот, хотите, берите, не стесняйтесь». Хана протянула им три небольших кусочка якана. постилы из сладкой бобовой пасты. Хаята принял угощение, едва слышно пробормотав «спасибо». Все наперебой принялись предлагать им рыбные колбаски, шоколад и тому подобное. Так что ужин семьи Ядзаки в итоге не уступал нашему. «А спать на чем будем?» спросил Рюхэй, когда с едой было покончено. «Я до этого смотрел, тут куча матрасов и спальных мешков», ответил Юя. «Хотя все, конечно, пыльное. В некоторых комнатах осталось старое постельное белье, как в летнем лагере. В общем-то, устроиться можно было даже удобнее, чем в хижинах на склоне при восхождении на гору». «Ядзаки-сан, вы, когда спать пойдете, выбирайте себе любую комнату», сказала Саяка. «Только, пожалуйста, поставьте там что-нибудь перед дверью, чтобы мы знали, там занято». «Да-да, ну тогда...» Прежде чем продолжить, Ядзаки посмотрел на жену и сына. «Спасибо вам. Мы, наверное, уже будем ложиться». «Конечно, спокойной ночи», произнесла Саяка своим звонким голосом. Семья вышла из столовой, чтобы найти себе место для ночлега.